Перебирая картинки одну за другой, Нора и Тревис узнавали об Эйнштейне все новые и новые подробности. Издавая короткий лай или виляя хвостом, пес отвечал на их вопрос. Например, он подтвердил, что выбрал картинку с рекламой компьютеров, так как она напомнила ему о компьютерах, увиденных им в лаборатории. Картинка, изображавшая четверых молодых людей, играющих в полосатый пляжный мяч, привлекла его внимание, потому что один из сотрудников лаборатории использовал мечи в тестах на умственные способности. Эта процедура особенно нравилась Эйнштейну. Им не удалось выяснить, почему он выбрал изображение попугая, бабочек, Микки Мауса и еще целый ряд картинок. Они не сумели задать псу подходящие вопросы, на которые он мог бы ответить однозначно, да или нет. Но даже несмотря на то, что сотни их вопросов остались без ответа, сам процесс открытия возбуждал и радовал их. Успех был налицо. Один только раз их радость омрачилась, когда они начали расспрашивать Эйнштейна об изображении демонического существа с рекламой нового фильма ужасов. Собака пришла в страшное возбуждение. Поджав хвост, она обнажила клыки и издала грозное рычание. Несколько раз ретривер пятился от картинки за диван или в соседнюю комнату и находился там несколько минут. Затем неохотно возвращался, чтобы ответить на дополнительные вопросы, и все это время его почти непрерывно била дрожь. Потратив, по крайней мере, 10 минут на выяснение причин такого поведения, Тревис ткнул пальцем в изображение зубастого чудища со светящимися глазами и сказал, ⁇ Ты, наверное, не понял, Эйнштейн. Это не изображение живого, настоящего существа. Это бутафорский демон из кинофильма. Ты понимаешь это слово? Бутафорский. ⁇ Эйнштейн завелял хвостом. Да. Ну вот. — Это бутафорский, не настоящий монстр. — Нет. — Да, — сказал Тревис, — нет. Эйнштейн попытался снова спрятаться за диваном, но Тревис ухватил его за ошейник. — Ты хочешь сказать, что видел такую тварь живьем? Пес поднял глаза на Тревиса, содрогнулся и заскулил. Держа его за ошейник, Тревис почувствовал эту дрожь, а страх в глазах Эйнштейна передался ему самому. Ощущая, как мурашки бегут по телу, Тревис подумал Господи, ведь он на самом деле видел такое существо. Заметив перемену в Тревисе, Но спросила, что случилось. Вместо ответа Тревис повторил тот же вопрос Ты хочешь сказать, что видел такое существо наяву? Да. И оно в точности такое? Да и нет. Похоже на него. Да. И, выпустив из рук ошейник, Тревис погладил пса по спине, стараясь успокоить его, но Эйнштейн продолжал дрожать. И поэтому ты и стоишь на страже у окна почти каждую ночь? Да. Обеспокоенная угнетенным состоянием собаки, Нора сказала Я думала, ты опасаешься, что люди из лаборатории обнаружат тебя. Эйнштейн коротко пролаял. — Тебя не пугает, что они тебя разыщут? — Да и нет. Тревис сказал, — Ты боишься, что этот... это существо найдет тебя? — Да, да, да. — Это то самое существо, которое гналось за нами там, в лесу, и это в него я стрелял? — Да, да, да. Тревис бросил взгляд на нору. Она нахмурилась. — Но ведь это только монстр из кинофильма. На самом деле ведь ничего такого не бывает. Собака прошлепала между разложенными на полу журнальными фотографиями и выбрала рекламу «Голубого креста», изображавшую врача и молодую мать с младенцем. Она взяла журнал и принесла его к их ногам. Затем Эйнштейн ткнул носом в изображение доктора и взглянул на Нору, на тревиса потом опять стал тыкать носом в картинку и выжидательно поднял глаза. — Мы уже догадались, что доктор напоминает тебе одного из ученых, кто занимался с тобой в лаборатории, — сказала Нора. — Да. Тревис спросил. — А сейчас ты хочешь сообщить, что этот ученый знает о существе, которое было там в лесу? — Да. Эйнштейн вновь принялся разглядывать картинки и на этот раз подобрал рекламу автомобиля, помещенного в клетку. Ткнувшись носом в изображение клетки, он, поколебавшись немного, дотронулся до картинки с демоном. — Ты хочешь сказать, что это существо должно быть посажено в клетку? — спросил нора Да. — Более того, — уточнил Тревис, — я думаю, он хочет сказать, что видел его в клетке. — Да. — В той же самой лаборатории, где ты тоже сидел в клетке? — Да, да, да. — Еще одно подопытное животное? — спросила Нора. — Да. Тревис принялся изучать изображение демона. Тяжелые надбровные дуги, глубоко посаженные глаза, уродливую пасть, густо усаженную зубами. Наконец он произнес. — Это был неудачный эксперимент? — Да. — И нет, — ответил Эйнштейн. Придя в крайнее возбуждение, пес подбежал к окну, поставил перед передние лапы на подоконник и стал всматриваться в сумерки, опустившиеся на Санта-Барбару. Нора и Тревис сидели на полу, перебирали журналы и книги и радовались достигнутому успеху. На них вдруг навалилась усталость, они озадаченно посмотрели друг на друга. — Как ты думаешь, Эйнштейн способен выдумывать всякие истории, как это делают дети? — спросила Нора тихо Не знаю, умеют ли собаки врать, или это чисто человеческая способность. Тревис засмеялся над абсурдностью собственного вопроса. — Может ли лось баллотироваться в президент? Можно ли научить корову петь? Нора засмеялась ему в тон. Могут ли утки отбивать чечетку? Желая подурачиться после интеллектуальных и эмоциональных трудностей, испытанных во время общения с Эйнштейном, Тревис сказал, «Один раз я видел селезня, отбивающего чечетку». «Ну да, да, в Лас-Вегасе». Нора спросила со смехом. «И в каком отеле он давал представление?» «В Цезарь-Паласе. Кроме того, он еще и пел». — Селезень. Ага. Знаешь, как его звали? — Как? — Сэмми Дэвис Дакмл, ответил Тревис, и они рассмеялись. Он был такой большой звездой, что даже не посчитали нужным указать полностью его имя на афиш. Там было написано просто Сэмми, да? — Нет, просто М. Эйнштейн вернулся к ним и, склонив голову на бок, пытался понять, что их так забавляет. Озадаченное выражение на морде ретривера еще больше развеселило Нору и Тревиса, обессилев от смеха, они повалились друг на друга. Презрительно фыркнув, пес пошел назад к подоконнику. К моменту, когда затих смех, Тревис вдруг обнаружил, что обнимает Нору, а ее голова лежит у него на плече, и впервые за время их знакомства между ними существует такой тесный физический контакт. Он выдыхал чистый и свежий запах ее волос и чувствовал жар ее тела. Внезапно им овладело сильное желание обладать ею, и Тревис понял, как только она поднимет голову с его плеча, он ее поцелует. Через мгновение Нора действительно подняла голову, и Тревис сделал то, что собирался, поцеловал ее. И она поцеловала его. В течение первых нескольких секунд Нора как будто не понимала происходящего. В их поцелуе отразилась не страсть, а нечто гораздо более невинное — дружба и нежность друг к другу. Затем ее губы стали мягче, дыхание участилось, и, сжав его руку, она попыталась придвинуться поближе. Пробормотав что-то, нора вдруг, казалось, очнулась от звука собственного голоса, все тело ее напряглось, почувствовав в тревесе мужчину и ее красивые глаза широко раскрылись от удивления и страха перед тем, что едва не произошло. В тот же момент Тревис слегка отпрянул назад, инстинктивно понимая, что нужный момент еще не наступил. Когда, в конце концов, они займутся любовью, это произойдет без всяких колебаний и помех, поскольку на долгие годы у них должна остаться об этом радостная и ничем не омраченная память. И хотя все еще у них было впереди, Тревис не сомневался, они с Норой будут вместе до конца своих дней. И эта возникшая в нем уверенность укреплялась с каждым часом. После секундной неловкости они выпустили друг друга из объятий и замолчали, не решаясь комментировать внезапную перемену в отношениях. Наконец Нора сказала, — Он все еще у окна. Прижав нос к стеклу, Эйнштейн вглядывался в ночь. — А может, пес прав? — спросила Нора. — Может, на самом деле из лаборатории убежало что-то такое страшное? — Но если им удалось создать такую умную собаку, как он, значит, они способны вызывать к жизни другие существа. А ведь в тот день там что-то было в лесу. — Но вы так далеко уехали от того места, что вряд ли это существо сможет разыскать ретривера. — Вряд ли, — согласился Тревис. Я думаю, Эйнштейн просто не понимает, как далеко мы находимся от леса, где я его обнаружил. В то же время мне кажется, что сотрудники лаборатории усиленно ищут его, и это меня беспокоит. Эйнштейн тоже встревожен, поэтому на людях он притворяется обычным псом, а свои способности демонстрируют только нам с тобой. Он не хочет туда возвращаться. А если они его найдут, не найдут. А если найдут, что тогда? Я его не отдам, сказал Тревис. Ни за что. К 23.00 обезглавленный труп полицейского портера и обезображенное тело прораба были вывезены из Бордоридж людьми из коронерской службы. К этому часу уже была придумана легенда, которую и сообщили репортерам, столпившимся у заградительной линии Похоже, пресса купилась на эту легенду. Журналисты не задавали вопросов и ограничились тем, что отсняли несколько сотен фотографий и несколько тысяч футов видеопленки. В завтрашних новостях весь этот метраж будет сокращен и займет по времени не более полутора минут. В наш век массовых уничтожений людей и терроризма Убийство двух человек заслуживает около двух минут эфирного времени, десять секунд на вводную часть, секунд сто на сам репортаж, и еще десять секунд на то, чтобы хорошо причесанные дикторы смогли изобразить на своих физиономиях приличествующие случаю печаль и огорчение. Затем можно сразу переходить к сообщению о конкурсе мини-бикини или к информации об НЛО. Журналисты разъехались, как, впрочем, и все остальные. На месте происшествия остались только Уолт, Лем и Клифф Сомс. Месяц скрылся за облаками, и единственным источником освещения были фары автомобиля Уолта Гейнза. Он развернул его так, чтобы свет фар падал на машину Лема, припаркованную в конце улицы, и Лем с Клифом могли идти, не спотыкаясь в темноте. За пределами этого светового коридора каркасы недостроенных домов возвышались как гигантские скелеты до исторических рептилий. Шагая к своему автомобилю, Лем чувствовал себя довольным, насколько, конечно, это позволяли обстоятельства. Уолт согласился не чинить препятствий федеральным властям в этом расследовании, и хотя сам Лем нарушил дюжину всяких инструкций и подписку о неразглашении, рассказав другу подробности проекта «Франциск», он был уверен, дальше у Уолта это не пойдет. Дело это по-прежнему находилось за завесой секретности, возможно, уж не такой плотный, как раньше, но все-таки достаточно плотный. Клифф Сомс Шедший впереди открыл дверцу машины и сел на переднее сиденье справа. В тот момент, когда Лем открыл водительскую дверцу, Клифф вдруг произнес, ох Господи, Иисусе, о Боже!» Еще до того, как Лем успел взглянуть внутрь машины, Клифф уже выскочил наружу. Лем посмотрел на водительское сиденье. На нем лежала человеческая голова. Голова тела Портера, сомнений не было. Она была обращена лицом к дверц, рот раскрыт в немом крики, а на месте глаз зияла пустота. Отпрянув от машины, Лем выхватил из-за пазухи револьвер. Олд Гейнс также выскочил из своего автомобиля с револьвером в руке и подбежал к Лему. Что происходит? Лем молча показал пальцем на сиденье. Заглянув внутрь машины, Уолт издал протяжный стон. К ним подошел Калиф, держа свой револьвер вверх стволом. Чертова тварь все это время была здесь, пока мы находились в доме. Возможно, она еще здесь, заметил Лем, с тревогой вглядываясь в темноту, стеной, окружающую освещенный пятачок, на котором стоял его автомобиль. Глядя на мрачные силуэты домов, Олд сказал, — Можно вызвать сюда моих людей и начать поиск. — Бесполезно, — сказал Лем. — Эта тварь сразу сбежит, как только увидит, что они возвращаются. А может, она уже сбежала? Они стояли на самом краю Бордо-Ридж, сразу за которым начиналась открытая дикая местность, откуда аутсайдер пришел и куда он, возможно, уже ушел. Все эти холмы, хребты и каньоны только угадывались в тусклом сиянии неполной луны. Где-то в конце неосвещенной улицы послышался громкий стук, как будто рассыпались сложенные в штабель доски. — Оно здесь, — произнес Уолт. — Может быть, — сказал Лем, — но мы не пойдем туда, в темноту. А оно хочет, чтобы мы туда пошли. Они замолчали, прислушиваясь. Ничто больше не нарушило тишину. «Как только мы прибыли сюда, мы обыскали всю улицу еще до вашего появления», — сообщил Уолт. Клифф сказал, «Оно, наверное, все время было на один шаг впереди вас, играло в прятки с вашими людьми. А потом, когда приехали мы, оно узнало Лема». «Действительно» я раза два посещал бана дайн сказал лем по правде говоря аутсайдер вероятно ждал здесь меня он наверное догадывается о моей роли во всем этом понимает что именно я возглавляю поиски его и собаки поэтому подложил мертвую голову именно на мое сиденье в качестве издевки спросил уоллд в качестве издевки Они помолчали еще некоторое время, с тревогой поглядывая в окружающую их темноту. В горячем июньском воздухе не было ни малейшего движения. Единственное, что нарушало ночную тишину, был звук двигателя в машине шериф. Наблюдает за нами, — сказал Уолт. Снова на этот раз ближе послышался шум падающих строительных материалов. Трое мужчин замерли. Встав спинами друг к другу, ожидая нападения с любой стороны, с минуту длилось молчание. Когда Лем собрался было заговорить, аутсайдер испустил леденящий душу вопль. На этот раз они смогли определить, откуда пришел звук. «Из открытой местности за пределами Бордоридж». «Он уходит», — сказал Лем, — понял, что нас в ловушку не заманить и уходит, прежде чем мы вызовем подкрепление. Издалека донесся еще один вопль. Жуткий звук резанул Лема по сердцу. — Утром, — сказал он, — мы перебросим морских пехотинцев вон туда, на те предгорья. Мы его поймаем, черт бы меня взял! Поворачиваясь к машине Лема, явно оттягивая момент, когда нужно будет что-то делать с головой Тила Портера, Уолт спросил, — почему глаза? — Почему аутсайдер всегда вырывает глаза у своих жертв? Лем ответил, — ну, во-первых, потому что он агрессивная и кровожадная тварь, это у него в генах, а еще потому что ему нравится внушать ужас. — Я так думаю. И еще. Что еще? Не хотелось бы вспоминать. В одной из своих посещений Бана Дайна Лем присутствовал при разговоре, условном, конечно, между доктором Ярбек, и аутсайдером. Ярбек и ее ассистенты обучили аутсайдера объясняться с помощью специальных знаков, похожих на те, которые использовались в первых экспериментах с гориллами в середине 1970-х. Наибольший успех тогда был достигнут с самкой по имени Коко. Она стала героиней многих репортажей, освоив словарный запас приблизительно в 400 слов. Когда Лем видел аутсайдеров в последний раз, тот владел гораздо большим запасом слов, хотя, конечно, на довольно примитивном уровне. Находясь в лаборатории, Лем наблюдал, как это созданное человеком чудище обменивается сложными знаками с доктором Ярбек, перевод их на человеческий язык, нашептывал Лему ассистент. Аутсайдер выказывал сильнейшую ненависть ко всему и ко всем неоднократно прерывая диалог метанием по клетке, ударами по решетке и дикими воплями. Лему эта сцена показалась пугающей и отвратительной, но одновременно его охватила жалость по отношению к аутсайдеру. Эта тварь обречена на сидение в клетке, на вечное одиночество, на которое не может быть обречено ни одно другое живое существо. Даже собака Веттерби увиденный им разговор настолько врезался лему в память что он и сейчас мог восстановить его в мельчайших подробностях так например аутсайдер показал знаками вырву ваши глаза хочешь вырвать их у меня спросила знаками ярбэк у всех зачем чтобы никто меня не видел почему ты не хочешь чтобы тебя видели я безобразен — Ты считаешь себя безобразным? — Очень. — Откуда ты об этом узнал? — От людей. — Каких людей? — Всех, кто меня видел. — Как вот этот посетитель? Ярбек показала на Лема. — Да. Все считают меня безобразным, ненавидят меня. — Это не так. — Так. Никто никогда не говорил тебе, что ты безобразен. — Откуда ты знаешь, что о тебе так думают? — Знаю. — Откуда? — Знаю, знаю, знаю. Аутсайдер забегал по клетке, сотрясая решетку и испуская дикие вопли, затем вернулся на место. — Вырву себе глаза! — Чтобы не видеть себя? — Чтобы не видеть, как люди смотрят на меня! — показал он знаками, и Лем пожалел его тогда, хотя, конечно, страх не уступал месту жалости. Сейчас, стоя в жаркой темноте июньской ночи, он рассказал обо всем этом Уолту Гейнсу, заставив его содрогнуться. — Господи помилуй! — произнес Клифф Сомс. — Аутсайдер испытывает отвращение к себе за то, что он не такой, как все, и поэтому ненавидит своих создателей еще больше. — Теперь, когда я узнал подробности, — сказал Уолт. Я удивляюсь, что никто из вас так и не понял, почему аутсайдер исполнен такой ненависти к собаке. Этот урод и пес — детище проекта «Франциск». Собака — любимый ребенок, о котором родители готовы говорить без умолку, а аутсайдер — дитя, которое лучше никому не показывать, поэтому он в обиде на собаку. И от этого чувства не может избавиться ни на минуту. — Все верно, — проговорил Лем, — все верно. И теперь становится ясно, почему он разбил зеркала в обеих ванных комнатах в доме, где погиб Тил Портер, — сказал Уолт. Это существо не выносит вида собственного отражения. Откуда-то издалека до них донесся пронзительный вопль, звук, на который не способно ни одно из созданий божьих.